Адик Сизам, потомок Чингисхана. Выслушав его и перекинувшись парой слов с остальными комодами, я вернулся к своим бойцам и нашел своего нового заместителя, Сизама. «Пошли», – сказал я ему, и мы поднялись на третий этаж. «Тут нужно обустроить жилье. Все необходимое можно брать у местного старшины. Буржуйки и другие стройматериалы у него есть. Нужно все организовать?» и подготовить к вечеру. Сделаем? Чтобы понимать, с кем я имею дело, я стал собирать информацию, как привык это делать в своей работе психологом. Когда слушаешь человека, важно наблюдать, как и что он про себя рассказывает, какие факты упоминает и на чем делает акцент. Это может подсказать, что для него важно и ценно, а что неприемлемо. Я вспомнил фильм «17 мгновений весны» и мысленно составил его портрет в стиле полковника Исаева. Адик, позывной Сизам, характер дерзкий и хитрый, пользуется авторитетом у других заключенных. Говорит быстро, что свидетельствует о сообразительности, наличии интеллекта и нетерпеливости. Держится уверенно, внешне спокоен и саркастичен. «Как ты сюда попал?» «Так еще когда сидел на центральной на котловой хате?» «Где?» — не понял я его фене. «Такая хата, которая смотрит за корпусом, греет его по нужным, носки и трусы, мыльно-рыльные, зубную пасту щетку там, сигареты. Все в этой хате собирается и раздается, ну, чтобы всем поровну». «Хата — это камера, это понятно». «А греть – это дарить или раздавать», – переводил я его рассказ с русского блатного на русский литературный. И… Сезам улыбнулся. Видимо, разговор со мной ему тоже был интересен. «Я подумал про себя. Да у тебя без пяти минут особый», – продолжил Адик. «Тебе минимум на старте 15 лет дадут. Лучше на войну пойти». Я прям мечтал об этом, и получается, когда в лагерь приехал этот режимный, то уже был готов. Особый режим, такое дают только за серьезные преступления, но спрашивать Сезама, за что он сидел, я не стал. По тюрьме уже прогон был, что Вагнер ездит. Вставил я слово на фене. «О, командир, ты что, по фене ботаешь?» Засмеялся он. «Чтоб ты не думал, что я вас не пойму», — улыбнулся я, — рассказывай. Так вот, привезли к нам в зону ребят стулы. Карантин и пандемия закончились, и этап разрешили. И они приезжают, и на следующий день звонят в тульскую зону, общаются. И им говорят, там какой-то Вагнер приехал, и на войну забирают. Я говорю, да ладно. Нахожу в телеге номер берлинца, отписывайся ему, а он мне в ответ. Из колонии не берем. А в конце дает намек, что этим занимается другая спецгруппа. И все. Мы уже начали кубатурить между собой кто чего. В итоге реально к нам через два месяца приезжают. Тем же, кто по понятиям живет, вроде нельзя на государство работать. Решил уточнить я скользкий идеологический момент. Ну да. По идеологии воровской запрещено быть рожей автоматной. А с другой стороны... Если расставить приоритеты, то тут вопрос спорный, потому что в основном-то цепляются за слова, что бабки вытащить. Ну и все, пошла возня и терки за понятия. Ну, просто у кого-то не хватает речитатива отстаивать свое, а у кого-то просто духа не хватает отстреляться. Ну, вот элементарно. Ко мне закот когда был, а у нас на тот момент уже положенец заехал и возня пошла, качели пошли. То есть ты можешь объяснять и отстаивать свою позицию. Довольный Сезам утвердительно и как бы нехотя кивнул. Я говорю, слышь, я на бутырке не с такими раскачался, и здесь не живано, ну и вопрос пошел. Сезам стал очень энергично объяснять мне суть живанины. Я ему говорю, хорошо. Дети есть? Ну давай, или ты пойдешь, или твой сын пойдет. Вопрос ребром, давай. Ты или дети. Там все близкое, важное и родное подчеркивается. Одной чертой, все, что не чуждо людское. Двумя чертами, все родное. Тремя, все, что связано с Богом. Я и говорю. Значит, получается лицемерие. Значит, вы противоречите сами себе. Это ж родные. Чем моих родных отпежит, я лучше сам пойду. Он смотрел на меня, как бы требуя, чтобы и я признал его правоту. «Ну, вот качели такие. Если ты готов отказаться от своих родных, базара нет. Я тебя пойму. Если не готов, нахер ты мне рассказываешь?» В общем, рассказал ты им политику партии. «Кто смог, тот смог», — подтвердил он. «А в итоге, когда Вагнер приехал, там тоже...» Болтунов хватало, которые на публику играли. Нас записалось 200 с чем-то, а уехало 59. То есть часть трусила. И тут только те, кто действительно очень замотивирован. «Ага», — кивнул он. «А как было? Там нас построили на плацу, когда Вагнер приехал». «Все, здорово, пацаны, — говорят, — это легальное ОПГ, нам нужны убийцы, разбойники, бродяги, грабители». Свет прям преподнесли все. Было видно, что они знали, на что давить. Тоже сидельцы. Типа, добро пожаловать, вам здесь понравится. И рассказали, что вот у нас четыре столпа, за что идет наказание. Он говорит, назад дал – санкции. Любой секс, флоры и фауны – санкции. Алкоголь и наркотики – санкции. Мародерка – санкции. Ну, все по-людски, в общем, ничего лишнего. То есть, с понятиями расхождения нет. Да никакого, ясность полная. Вечерняя поверка закончилась, а наш отряд первый заходил с вахтой. Я вижу, локалка открыта, я к отряднику поворачиваюсь и говорю, Сергеевич, слышь, я пошел». Он говорит, «Не надо». А я пошел. Я знаю, у нас в отряде, наверное, человек 25 собиралось идти, но я вышел, получается, первым с и пошел. Пообщался, мне говорят, готов. Ну, там еще пару вопросов. Я говорю, готов, конечно. Смотрели в основном на внешний вид сперва и на физику. Приседать заставляли отжиматься. И все. Выхожу и понимаю, все, кто собирался, зассали. Говорили, а внутри душка-то нету. Парфен другие, вот это чепуха всякая. Залетаю, у меня реакция такая. Ты рассказал, соответствую своим словам, ты же мужик. Локалку открываю, говорю, ну все, молитесь Богу. К утру я вас все в горем загоню. Ну я так чисто шугнуть и спать лег. А они всю ночь бедолаги не спали. В итоге набралось нас 200 человек. А на следующий день, как Вагнер уехал, все эти шавки побежали отказную писать. Они вроде как рисанулись, а потом, видать, с этой мыслью переночевали и понеслась. Все на вахту ломятся. Просто пачками отказуху писать. У меня там мама, у меня там сразу сердце заболело, ноги заболели. Короче, в итоге нас поехало 59 человек с лагеря. В среднем 30% из общего числа согласившихся. Потом, в итоге две недели этой возни было. Я уже решился, а родным-то еще нельзя говорить. Я за три дня до отправки к сестре пишу. Вот такая ситуация. Она говорит, братишка, ты балбес, маме только не говори. Я говорю, хорошо, но даже не отговаривай. Сестра у меня бедная посидела, пока я уехал. — Ясно, — подвел я итог разговора. — Давайте. Вечером в гости к вам приду, знакомиться будем. — Ты кто по национальности? — Кыргыз я, и Чингисхана, в общем. — Откуда так хорошо знаешь русский? — В Москве управлял одной известной сетью восточных ресторанов. — Круто. — После расспрошу, за что он сел. Буквально через полчаса началась движуха. Наша разрушенная трехэтажка стала напоминать муравейник. Притащили генераторы провода с лампами, и через пару часов у нас был свет. Взяли у старшины буржуйки и обложили их камнями. Где-то раздобыли глину, и те, кому не хватило буржуек, сложили себе печки из кирпичей. По сравнению с нами, домашними избалованными людьми, они действовали как единый организм. Пацаны были более практичны и неприхотливы, что сильно повышало адаптивность в тяжелых условиях. Жизненный опыт, умноженный на умение выживать в агрессивной среде тюрьмы и зоны, давали им преимущество в умении приспосабливаться. Это была слаженная команда с четко распределенными ролями, быстро выполняющая поставленные задачи. Я наблюдал за ними и чувствовал восторг и восхищение в связи с их поведением. Ничего не нужно было повторять по два раза. Да и команд им не требовалось. Они знали, что делать и делали это. Официально назначив Сезама своим заместителем, я ничего не поменял в их иерархии. Он и так пользовался среди них авторитетом. Не все потеряно, думал я. Это были первые позитивные эмоции за последнее время.